Документ 98. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 29 мая 1940 года 1910. Получено 29 мая 1940 года в 2210. Номер 1006 от 29 мая. Срочно. На телеграмму номер 877 от 28 мая не публикуется примечание составителя. Сообщение о согласии советского правительства на посылку в качестве британского посла в Москве Крипса кажется правдоподобным, так как советское правительство всегда занимало ту позицию, что ему интересно знать, что намерено ему сообщить британское правительство, а экономические соглашения с Англией не противоречат нейтральной позиции Советского Союза. К тому же СССР заинтересован в получении из Англии в обмен на лес, каучука и олова. Причин для опасений по поводу миссии Крипса нет, так как нет причин, сомневаться в лояльности по отношению к нам Советского Союза. И так как неизменное отношение советского правительства к Англии исключает нанесение ущерба Германии или жизненным германским интересам. Нет никаких доводов в пользу подозрений, что последние германские успехи вызвали у советского правительства беспокойство или страх перед Германией. Все утверждения иностранной, особенно враждебной прессы, являются лишь отчаянными попытками посеять недоверие между Германией и Советским Союзом. Любой ценой предпринять дипломатическое наступление на Германию ввиду сомнительного положения союзников и использовать это как средство пропаганды среди общественности своих стран. Союзников имеется в виду Англия и Франция, примечание составителя. Выбор Крипса, как британского полномочного представителя, ввиду занимаемой Москвой позиции, кажется неудачным, поскольку советское правительство предпочитает вести переговоры по важным вопросам с более видными представителями иностранных правительств. Как видится отсюда поездка Риттера и пропуск в тексте примечание редакции немецкого издания в данный момент должна будет постараться не выглядеть как соревнование с Крипсом. Риттер посол для специальных поручений при Министерстве иностранных дел Германии. Примечание редакции немецкого издания Целесообразность поездки также должна быть рассмотрена с той точки зрения, будем ли мы, пропуск в тексте примечания редакции немецкого издания, вероятно иметь примечание составителя. Что-нибудь новое для предложения советскому правительству. Шулинбург